Глава 5 «Наши дни». То, как я сейчас живу, меня вполне устраивает. Еще до суда мы разменяли нашу трешку на две квартиры. У нас были сбережения, мы копили на дачу. Все они ушли на нашу с Дениской двушку и ремонт в ней. Что удивительно, Влад довольно быстро согласился на все условия и больше не закатывал мне истерик. Развели нас с первого раза по обоюдному согласию, Самым сложным оказалось объяснить все родственникам, особенно свекрови Марии Львовне. Она, оказывается, не считает измену поводом для развода. Сам Влад живет в однокомнатной квартире со своей Танюхой. И я почти угадала, она проводница на поездах дальнего следования и старше его на три года. Похоже, у них все неплохо, но мне это абсолютно индифферентно, почти. У меня тоже все в шоколаде. «Неплохая квартира, развивающийся бизнес и обожаемый сын. Вот если бы Влад оставил уже меня в покое и не сворачивал кровь с утра до вечера, я могла бы назвать себя счастливейшей из женщин». Час назад позвонили постоянные клиенты и заказали 6 букетов. У них там вроде углов буха юбилей. Это хороший заказ, и, похоже, сегодня уйдет вся срезка. Я начинаю делать заготовки для будущих букетов и слышу трель телефона «Света, моя лучшая подруга», зажимая трубку левым плечом, продолжая орудовать шипадером. «Светик, привет, дорогая!» «Привет, Катюха! Ты стоишь или сидишь?» Ее голос дрожит от нетерпения. «Стою, вернее работаю». «Ты сама сегодня?» «Ага, а что случилось? Ты замуж выходишь?» «Смешно, но ты лучше присядь». Она прочищает горло. «Екатерина, у меня для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться». Официальным тоном объявляет она. «Ммм, какое же?» Я уже боюсь, припоминая ее предыдущее предложение. В прошлый раз она водила меня на мужской стриптиз, а в позапрошлый устроила свидание вслепую с каким-то качком. «Катька, у меня две путевки на Ангелью на десять дней». «Куда?» Первый раз слышу это название. Что это вообще? Курорт? Остров? Страна? Ну ты деревня. Ангилья — это элитный остров-курорт в северной части Карибского моря. Просвещает меня света. Ого, это же, наверное, безумно дорого. У меня точно нет таких денег. словно дорого, подтверждает она. Но мне они достались абсолютно бесплатно. Как-то? Ты в лотерею выиграла? «Короче, ты сегодня во сколько дома будешь?» «Похоже, она настроена серьезно». Э ну, наверное, в районе восьми часов». «Прикидываю я». «Я приеду, поговорим. Давай, пока». Она отключается, она тут же перезванивает снова. «Света, а ты уверена?» «Это не Света. Слышу я в трубке голос Влада». «Это ты с ней разговаривала сейчас? До тебя не дозвониться». «Чего хотел?» Настроение резко падает до нулевой отметки. Я вечером заеду. Этого еще не хватало. Вчера ведь заезжал. И позавчера тоже. Нас не будет дома. Мы идем в гости на день рождения. Я сочиняю на ходу, удивляясь сама себе. Но он сам меня вынудил. Кому? Это невежливый интерес. Это страсть к тотальному контролю, от которого мне уже на стенку лезть охота. К родственникам. «Ладно, я тогда завтра заеду». «Брагин, что-то ты зачастил к нам. Куда твоя златозубка?» «Тьфу, златовласка подевалась». интересуюсь я, злорадно скались в трубку. «Таня в рейсе, а ты, Катя, злая стала». Учителя хорошие были. «Смотрю на часы. Через 40 минут придут за заказом. Успеваю. Вообще-то мои бутики обычно открыты до 9 часов» но когда я работаю сама, закрываюсь в семь. Потом нужно будет заехать в супермаркет за продуктами, забрать жакет из химчистки, потом к маме за Денисом, потом... Блин, Светка же приедет. Света Шевелькова, моя лучшая подруга еще с третьего класса. Наша дружба продолжается вот уже 20 лет и никогда не омрачалась ни ссорами, ни сплетнями, ни завистью. Конечно, во время моего замужества мы встречались гораздо реже, но никогда не теряли связи друг с другом. И о самых важных событиях в моей жизни она всегда узнавала первой. О потере девственности с Владом, о нашей помолвке. Она была свидетельницей на свадьбе. Она купила и привезла тест, когда у меня была задержка в два дня. Она первая узнала об измене Влада, и именно она вытаскивала меня из депрессии после развода. А сейчас наша дружба вышла на новый виток. Светка специально для меня разработала уникальную авторскую программу реабилитации, включающую в себя походы в фитнес-клуб, бассейн и салон красоты. Кроме этого, она изо всех сил пытается устроить мою личную жизнь, бесконечно знакомя меня со своими неженатыми друзьями, родственниками, коллегами, однокурсниками и соседями.